Глава 51. Сознание, грезы и полное беспамятство сменяли одно-другое в продолжении нескольких дней. Чаще всего грезилось Саблину, что он лежит на постели, и множество людей окружают его. Они маленькие, в полроста человека, с громадными головами и большими туловищами, вроде тех людей, которых рисуют на карикатурах. Их очень много толпится кругом саблина. Они приходят и уходят, наполняют комнату и проваливаются куда-то. Они оживлены и все время разговаривают друг с другом, но голосов их не слышно. Они ничего не делают саблину, но от их присутствия саблину неудобно. И он не знает, как их прогнать». Иногда сквозь эту толпу, толпу маленьких, суетливых человечков, вдруг протискивается большая нормальная фигура. Но она похожа на тень. Она что-то делает над Саблином, и после нее человечки исчезают, наступает мрак, спокойствие, нирвана. А потом, через сколько времени Саблин не мог определить, Опять он лежит в низкой тесной комнате, и маленькие человечки с большими головами оживленно толкутся вокруг него, говорят, входят, проваливаются куда-то, и от них так мучительно беспокойно. Мало-помалу те высокие, похожие на тени фигуры, стали выявляться и приобретать реальные формы, и Саблин стал понимать, кто они такие. Первым он узнал короткого толстого человека с рыжими усами и бородой, который трогал его холодными, чисто вымытыми пальцами, и после его прикосновений становилось легко и приятно. Человек этот одет в длинный белый балахон с рукавами, завязанными у кистей. Саблин знал, что это доктор, знаменитый хирург Эвальд, делавший ему операцию. Другая фигура была высокая, стройная, одетая в длинную юбку в сборках, скрадывающую формы ног, в черной монашеской косынке, из-под которой на лоб выдвинут узким краем белый платок. Косынка спускается на плечи и доходит почти до пояса, и оттого не видно очертаний высокой груди. Маленькие руки, сточенными изящными пальцами и нежными ладонями, холодные, сухие, они осторожно прикасаются к самым больным местам, и боль утихает. Косынка закрывает весь овал лица и ясно смотрят откуда-то из-под нахмуренных бровей большие серые глаза. Мягкое сияние тех глаз скрадывает неправильные черты лица. Саблин знает, что это Александра Петровна Ростовцева, друг графини Палтовой, с которой они при Сабле не дружили, что женщина имеет право также мысленно раздевать мужчину, как это делают мужчины с женщинами. Когда при ней сказали, что кто-то имел интригу с хорошенькой горничной своей жены, и Ротбек, бывший тут, воскликнул, «Как я понимаю его, их-то уж такая конфетка», Александра Петровна совершенно серьезно сказала, что если мужья могут флиртовать с горничными и увлекаться ими, то нужно предоставить и женам право отдаваться лакеям и кучерам своих мужей. «Твой Иван», — сказала она, обращаясь к Палтовой, — «в полном смысле красавец, но я бы не прочь иметь с ним роман». У нее всегда было сприт Малторне, дурное на уме и в обществе, где были молодые барышни, ее боялись. Теперь эта самая Александра Петровна сияла неземную кротостью больших серых глаз, и греховная улетела от нее. Третье лицо Саблин долго не мог признать. Оно появлялось подле него преимущественно ночью, когда ни доктора, ни Александры Петровны, ни служителя, ни няньки не было подли. Стоило Саблину застонать, пошевельнуться, стоило ему подумать о каком-либо желании, как, разгоняя бредовый кошмар маленьких человечков, являлся к нему этот человек. Он подходил, как дух, легко и незаметно, ловкими сильными руками он сразу, как никто другой, устраивал удобно саблина. Иногда садился подле и клал мягкую теплую руку на лоб. И тогда саблин успокаивался, глубокий сон охватывал его, и он засыпал до утра, чтобы проснуться окрепшим. Саблин не знал, кто этот человек, и спросить не мог, язык еще не повиновался ему. Но постепенно сильное здоровое тело брало свое. Кошмары рассеялись, определился и третий, и оказался священником энского пехотного полка отцом Василием, тяжело раненым в Восточной Пруссии и теперь поправлявшимся в лазарете. Он с Саблином вдвоем занимал высокую комнату со стенами, окрашенными масляной краской, и большим восьмистекольным окном, за которым были деревья сада с пожелтевшую листвою. Саблин проснулся глухой ночью. Под синим покрывалом чуть светила на потолке электрическая лампа. Штора была спущена, и плоским темным пятном лежала на стеклах, беспокойно бил по окнам дождь, и ветви деревьев стучали в стекла. Было слышно, как непрерывным потоком лилась из трубы вода в поставленную катку. Страшное беспокойство охватило саблина, и сердце его стыло в каком-то суровом предчувствии чего-то неотвратимого. Он уже все знал, знал, что Коля оторвало снарядом голову, что Ротбик убит, что убита почти вся молодежь, которую он повел в атаку, а он жив — и будет жить, и будет здоров. Георгиевский крест, лично присланный ему государем, лежал на столике под пучком мохнатых хоризонтем. Все это было ненужно, нужно, все это подчеркивало черноту и безотрадность его жизни. Первый раз память вместо ярких, счастливых моментов жизни развернула перед ним целый ряд мучительных страниц. Объяснение с князем Репниным по поводу Китти, оскорбление от Любовина, Распутин, его Коля без головы. Саблин беспокойно заметался на постели и застонал от душевной боли. «Вы не спите?» — услышал он ласковый голос. «Вам опять больно. Позвольте, я вам помогу». Вспыхнула лампочка на столике у отца Василия, но она тщательно была заслонена от Саблина книгою, и осветила только подушки и часть стены у койки священника. «Нет, благодарю вас», — сказал Саблин. Священник накинул на себя серый подрясник, выпростил волосы, надел на перстный крест на георгиевской свежей ленте, большим гребнем расчесал волосы и бороду, и, уютно съежившись, сел под лампой и стал читать небольшую книгу, в которой Саблин угадал Евангелие. Саблин глядел на него. Лицо у священника было благообразное, красивое, одухотворенное, с маленькой, курчавую, чуть раздвоенную бородой, такое, каким на русских иконах пишут лик Иисуса Христа. Оно было в меру худощаво и бледно. Большие голубовато-серые глаза были прикрыты длинными темными ресницами. Ему можно было дать и 50 лет, и 25. В темно-каштановых, густых, волнистых волосах. Пробивалась чуть заметная стена. В углу у глаз были маленькие морщины. И губы, покрытые усиками, были тонкие и сухие. Ничего телесного не было в нем, но все было душевное. Саблин разглядывал его. Читает Евангелие, подумал Саблин. Читай, читай, ничего не читаешь. Вздор там написан. Толковали его каждый по-своему, и каждый не понимал. Он Толстой такой нагородил, а все потому что никто не хочет понять, что толковать нечего, потому что главного бога нет. Из какой то лихорадочной поспешную злобую Саблин ухватился за эту мысль. Ну, конечно, думал он, ибо если бы был Бог, разве возможно, была бы война? Коля, с оторванную головою, за что? Верой распутин? Распутин терзал ее тоже во имя Божие, а Бог молчал. А Виктор и смерть Маруси, застрелившийся Корф и несчастный Ротбик. что теперь будет делать бедная Нина Васильевна? Иисус Христос был первым социалистом, и Евангелие по-настоящему запрещенная книга, а мы ее сами распространяем. Все это чепуха, и как просто, когда нет Бога и угрызений совести не нужно, и этой сердечной муки, и томлений, и бессонных ночей. Был бы исправный желудок, а остальное все приложится. Священник поднял голову от книги, посмотрел своими синеватыми глазами с неизмеримой кротостью на Саблина и сказал в полголоса, «Речи безумец в сердце своем, несть Бог». Саблин вскочил и сел на постели. Воспаленный блуждающий взгляд его остановился на спокойном лице священника. «Вы это почему, батюшка?» — хрипло спросил он в тревоге. я здесь прочел», — сказал спокойный отец Василий. «Но почему вы это вслух прочли? Почему вы знали, что я думал о том, что Бога нет?» — сказал Саблин. «Я этого не знал и думаю, что вы так не думаете». «Почему?» «Вы образованный и, по-видимому, верующий человек», — сказал священник. «Ошибаться и заблуждаться всякий может, но не верить не может никто». «Я верил, но я так много раз убеждался в ошибочности своей веры, что перестал верить. Я искал правды, правды в этой книге и не нашел». «Что же, это так понятно. Вы не умели искать. Вон социалисты полагают, что Евангелие одного с ними толка». А между тем, учение Христа диаметрально противоположно учению социалистов. Христианство и социализм — это два полюса. И то, что вы сейчас так легко отметнулись от Бога, тоже вполне естественно. Вы его не знаете. Отец Василий помолчал немного и продолжал. Вы много пережили несчастье мирских и искали у Бога мирской помощи. И не нашли. Это так и должно было быть. Царство Божие. «Нет мира сего. О каком таком царстве Божьем говорите вы?» Сказал Саблин. «О том, о котором непрерывно и повсеместно молится весь род человеческий. Да приедет царствие твое». Э -э, батюшка, я, как себя помню, крестился на картинку, обложенную золотом и самоцветными камнями, и бормотал, да приидет царствие твое, да будет воля твоя. Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». «А вышло что? Всю жизнь и искушения, и где же воля Божия?» «Да извольте, я вам расскажу. Вы не спите все равно, садитесь ко мне и слушайте». Саблин, приподнявшись на подушке, уселся на постели и стал рассказывать свою жизнь. Выходило так, что главное в его жизни сначала были женщины. Он рассказал, какую страшную драму оскорбления, рождение Виктора и смертью Маруси, кончились его увлечения женщинами. Он победил беса похоти и сумел в чистой любви к Вере Константиновне и детям найти удовлетворение. И что же Бог дал ему в награду за эту победу над собою? Распутин, самоубийство Веры Константиновны, поруганной и опозоренной, и трагическая, никому не нужная, бесцельная смерть сына. Но это только часть, только часть батюшка это личное, этот крест я бы смог нести и справиться с собою. Я любил духовную, великую любовью государя и государыню. Любил русский народ. Что же, что же вышло?» Волнуясь и перебивая мысли и воспоминания, громоздя одну картину на другую, Саблин рассказал всю гамму своих разочарований в государе и в русском народе, в котором не оказалось героев. Он говорил со слезами и горечью, и как бы оправдывался в том, что он дерзнул не верить в Бога. «Да, да, все это и так понятно», — сказал отец Василий. «Вы никогда не задумывались над Евангелием, вы никогда не думали над святыми словами Христа «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам, потому что вы никогда не хотели понять, что Царствие Божие не от мира сего» но хотели великую проповедь Христа насильственно приклеить к земной жизни, как это делают социалисты. Христианская религия есть религия внутренних побуждений. В этом вся ее страшная сила. «Я вас не понимаю, батюшка». «Да и не вы один. Многие этого не понимают. Многие думают, что Христос пришел на землю, чтобы законодательствовать, и ищут в Евангелии какого-то устава жизни». Искал его и великий писатель наш, граф Лев Николаевич Толстой. И все они забыли, что сказал о себе Христос. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Отец Василий примолк, опустив голову, в комнате была тишина. За окном стояла глухая осенняя ночь. Никакой шум извне не доносился до них. Сабля, широко раскрыв глаза, смотрел на отца Василия и ждал чего-то. Странно билось его сердце, и было хорошо от вдруг охватившего его с непонятную силой волнения.